Все выглядело естественно и обычно. Девушка идет на репетицию в оркестр или музыкальную школу. Охранники у входа, по-моему, даже на нее не взглянули. И в эту минуту вышел фронталь с адъютантом. Я остановился, не доходя. Не в моих привычках искать сближение с полицией, даже пространственно. Стояло и маго, спиной к полицейским.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 то плакал только не по-мужски по-детски заливисто и жалобно